Крышки с любовью. «Прощая, ты никак не изменишь прошлое, зато точно меняешь будущее». Бернард Мелтцер. Осень только началась. Мы с детьми искали новый дом поближе к городу, чтобы проще было добираться до школы, церкви, магазинов и всего остального. И вот нам повезло. Мы нашли идеальный дом в идеальном месте за идеальную цену. Когда сделка уже почти состоялась, раздался звонок. Звонил мой бывший муж, Марти. «Ты не хочешь переехать с детьми в мой дом? А я куплю жилье поменьше». Его дом был слишком большим и просторным для одинокого мужчины. А еще там был земельный участок. Я всю жизнь об этом мечтала. Дом за городом с несколькими акрами земли. Мы заключили сделку. Марти несколько месяцев поживет на цокольном этаже, а мы с детьми расположимся на первом. Это был странный период. Мы уже много лет не жили в одном доме. На время пришлось забыть об обидах и негативе, которым сопровождался наш развод. Нужно было немного пожить рядом, пока Марти не подыщет квартиру. Но месяцы шли, а он все не съезжал. В стране начался финансовый кризис, который довел нас обоих до ручки. Нам пришлось учиться делиться. Со временем мы привыкли жить под одной крышей, а дети могли больше общаться с отцом и проводить время с обоими родителями. Мы вместе работали во дворе, прыгали на батуте, сажали деревья в саду и фотографировали каждый новый овощ, как будто это был новорожденный младенец. Однажды до меня дошло. Дети счастливее, когда живут в полной семье. Туман моих тревог и недовольства сложившейся ситуации развеялся, когда я это осознала. Мы снова стали семьей, не считая одной маленькой деталь Мама с папой не были парой и даже не особенно друг другу нравились. Финансовые проблемы становились все сложнее, им не было конца. Удивительно, но этот огромный источник стресса заставил меня проявить сочувствие к мужу, чего я не делала уже много лет. Конечно, мы не могли снова сойтись, но дружба и доброта начали расцветать. Мое сердце смягчилось, его тоже. Два года мы учились, боролись и менялись, и однажды летним вечером муж пришёл ко мне. Он был смущён, и я видела, что у него на душе действительно тяжко. Марти вошёл в комнату и предложил поговорить. Я тут же занервничала. Эти слова не предвещали ничего хорошего. Бывший муж присел на краешек моей кровати, соснового ложа с балдахином и резными сердечками, которую он подарил мне 15 лет назад, когда я была беременна с сыном. «Мне кажется, нам нужно попытаться восстановить наш брак». От неожиданности я так и застыла с открытым ртом, но принять это предложение и уж тем более раскрыть сердце и дать ему надежду, я была не готова. Нет, мы долго говорили, взвешивая все «за» и «против», но в глубине души мне было страшно снова довериться Марте. Когда-то я была бы счастлива, если бы он начал такой откровенный разговор. Но теперь было поздно. Марти опоздал на много лет. Примерно неделю спустя он предложил вместе молиться. Только вдвоем. Как мы делали давно, когда были счастливы. Сто лет назад. Я признала, что это хорошая идея. Что плохого в молитве? Тем более, что мое сердце было по-прежнему закрыто на замок. В ту ночь мы вместе помолились. Я слушала робкие слова бывшего мужа, чувствовала силу его желания вновь сойтись, и что-то внутри меня сжималось. Каждый вечер мы молились. И каждый вечер я чувствовала, как между нами что-то меняется все сильнее. И у меня закралось сомнение. А вдруг мы сможем снова стать семьей? В одиночестве я неистово молилась о наставлении. Если Господь уготовил нам это, то ему придется помочь мне обрести веру. Мне нужно было доказательство. Я увидела, что два упрямца действительно способны измениться. Каждый из нас сам начал меняться внутри без давления другого. Я знала, что не только Марте нужно было работать над собой. Я тоже стала относиться к нему добрее, прощая многолетние обиды. И чувствовала, как эта перемена приносит мне спокойствие. Она влияла на него но исцеляла меня. Стены, которые я возвела между нами, начали рушиться. Марти перестал совершать поступки, которые меня обижали, и заменил их любящими, продуманными жестами. Каждую неделю я получала от него цветы. Бывший муж также перестал отпускать язвительные комментарии о диетической коле, которую я пила каждый день. У нас в холодильнике каждое утро появлялась большая бутылка газировки с любовным посланием. Первое. Меня потрясла. Я открыла холодильник и не поверила своим глазам. Марти не только принёс мне с утра колу, но ещё и написал на её крышке «Я тебя люблю» и нарисовал много маленьких сердечек. Вторая меня удивила, а третью я уже ждала с нетерпением. Что же будет на новой крышечке любви? Маленькие записки заставляли меня улыбаться каждый день. Я прятала эти крышечки в ящики и снова и снова разглядывала их. Марти не свойственно демонстративное поведение, и эта перемена показала мне, что он действительно старается. Да и мне тоже надо было стараться. С каждой новой крышечкой любви моя вера стала крепнуть. В качестве домашнего задания для брака, которое мы задали сами себе, мы посмотрели фильм «Огнеупорный». Из него я узнала, что святая клятва брака дается не о том, что другой человек заслуживает любви или насколько счастливый он тебя делает. Нет. Я оклялась любить безусловно. Мы решили посещать все конференции и ретриты для семейных пар, которые только найдем. Марти усердно искал, но все мероприятия были слишком далеко, а нам не с кем было оставить мальчишек на ночь. Наконец, он рассерженно сдался. Однажды вечером я вдруг подумала, что мне тоже стоит что-то поискать. Я просмотрела весь интернет и нашла однодневную конференцию под названием «Брак, о котором вы всегда мечтали», которую вел никто иной, как доктор Гэри Чепмен, автор книги «Пять языков любви». Она проходила всего в часе езды от дома, и билеты были не очень дорогие. Я почувствовала, как у меня заколотилось сердце от такой удачи. Я порадовала Марти этой новостью. Он был счастлив, взволнован и горд моей находкой. В итоге это оказалось поворотным моментом в нашем браке и одним из лучших дней в моей жизни. На конференции мы делали заметки и внимательно слушали, вбирая в себя миллион уроков и напоминаний о том, как жить в браке и делать это хорошо. Сидя рядом с мужем и глядя, как по его красивому лицу текут слезы, я поняла, что снова без памяти в него влюбилась. Он был сильным, прекрасным, любящим мужчиной и действительно замечательным отцом. Мне очень, очень повезло. На глаза набежали слезы, а сердце преисполнилось радостью от того, что я получила в дар этот второй шанс. Я прижалась к Марте и поняла, что мы сможем восстановить наш брак. Мои страхи улетучились. Теперь У меня целый ящик, полный крышечек любви, и их количество растет с каждым днем. В следующем месяце мы собираемся обновить супружеские клятвы в честь нашей годовщины. Этот путь до сих пор не слишком гладок, ведь, как и нежному цветку, браку нужна забота и внимание. Мы питаем его ежевечерними клятвами для пар, подкрепляя их чтением Библии и молитв. Мы ходим на свидания и задаем друг другу вопросы, которые помогают нам больше узнать, о мечтах, надеждах и страхах друг друга. Мы думаем и говорим о том, что приносит нам обоим счастье. Для нас это ново и требует усилий, но взамен мы получаем больше, чем я представляла. Моё сердце снова полно любви, и наши дети счастливы. Без финансового кризиса, с которым мы столкнулись, нам никогда бы не удалось восстановить наш брак и воссоединить семью. Нам пришлось полагаться друг на друга и работать в команде, чтобы преодолеть трудности. Иногда требуется большая проблема, чтобы произошло чудо. Но это стоит каждого мига боли, тревоги и страха. Чтобы пройти сквозь огонь и увидеть путь, который предназначен тебе судьбой, нужно просто верить в чудо. Сьюзан фар фанки